Глава шестнадцатая. Что-то пошло не так. Прятаться на третьем этаже Варвара сочла недостойным. Будто играть в прятки. Куда достойней скрываться за кустом Таврического сада. Калитку открыли, через забор перелезать не пришлось. Варвара смотрела на дом сквозь зеленые листья. По ее мнению, должен был подъехать автобус следственного комитета с бригадой криминалистов. Скорая, труповозка, районный отдел полиции для оцепления, начальство в лице капитана Половца, а может, и более высокие чины. Убийство резонансное, шуму будет много. В общем, должна слететься толпа ответственных лиц. К дому подъехала скромная легковушка, из которой вышли двое мужчин неприметного вида. Варвара поняла, что это оперативники, только когда к ним подошел Игнатьев. Он появился с другого конца улицы. Варвара его не сразу заметила. Лейтенант был в безрукавной рубашке. Немного поболтав, как это принято у мужчин, вместо того, чтобы спешить на место преступления, они вошли в парадную. Игнатьев пропустил коллег, придержал дверь и огляделся, будто искал слежку. Варвара невольно пригнулась, хотя куст скрывал надежно. Игнатьев ее не заметил, вошел в парадную, дверь за ним захлопнулась. Какие они неторопливые, эти профессионалы! Знает, что спешить уже некуда. Забыли, что старушка Октябрина Федоровна жива, изнывает от жажды и беспомощности. Если еще жива. Варвара прикинула, что вот-вот подъедут все, кто должен. Наверняка Игнатьев уже вошел в квартиру и поднял тревогу. Криминалисты должны прибыть первыми. Как же иначе? Она вышла из засады на улицу, чтобы увидеть, как подвой сирен подъезжает полиция. Таврическая нежилась в лучах утреннего солнышка. Улица была пуста, если не считать припаркованных машин. Варвара не понимала, что происходит, почему никого нет, почему Игнатьев медлит. Может быть, он хочет осмотреть место преступления в спокойной обстановке? Может быть, он... Играть в догадки не пришлось. Из парадной вышли оперативники, вслед за ними Игнатьев. Мужчины улыбались, Игнатьев качал головой, будто извинялся, жал им руки. Его дружески хлопали по плечу. Эти церемонии Варвара наблюдала из-за куста, за которым снова спряталась. Стремительно, как заяц. Хуже другое. Она не могла понять, что происходит. С ума они, что ли, посходили? Или решили на полицию спихнуть расследование? Может быть, дверь не смогли открыть? Или позвонили, им никто не открыл, они и ушли. Пусть себе трупы лежат, никому не мешают. Закончится чемпионат, разберутся. «Да что вообще творится?» Оперативники, как водится, еще разок обменялись с Игнатьевым рукопожатием, сели в машину и уехали. Лейтенант остался. Он огляделся. Варвара из заветочек заметила. Взгляд у него недобрый, хмурый, колючий и опасный. Игнатьев вынул смартфон, нажал и приложил к уху. У Варвары пошел вызов. Губы пересохли. Она облизнулась сухим языком, и нажала на зеленую трубочку. «Да, Павел», — сказала беззаботно, будто завтракает на летней террасе, а не дрожит за кустиком. «Где вы?» Тон не предвещал ничего хорошего. Варвара хорошего и не ждала. Между плохим и очень плохим предстояло выбрать ужасное. «Здесь я», — сказала она, чуть не добавив, «прячусь за кустом». «Не вижу вас». «Я вас вижу». «Немедленно ко мне». Игнатьев отключился. Варвара спрятала смартфон и покинула укрытие. Перешла улицу, ощущая, как взгляд лейтенанта замораживает лицо наркозом стоматолога. Оказавшись перед ним, улыбнуться Варвара не сумела. Не хватило непризнанного актерского таланта. «Что случилось?» — спросила она, как нашкодившая первоклашка. «Куда только делась ванзаровская отвага?» «Это я вас хотел спросить». — ответил Игнатьев. Он смотрел не мигая. Глаза его цвета морской волны жалили иглами. Варвара не выдержала, опустила взгляд. «Почему вы здесь и не там?» — тихо спросила она, стараясь не думать о том, что произошло. «А что мне там делать?» — ответил Игнатьев, будто выяснял про морской круиз. Варвара собралась с духом. «Расследовать убийство Доброниной». «Мы не умеем расследовать убийство живого человека». «Как живого?» — спросила Варвара, чтобы потянуть время. Она все поняла, хотя не могла поверить. «Неужели ошиблась? Неужели перепутала? Неужели...» Лейтенант, угрожающих хмыкнул. «Живого и в прекрасном настроении. Госпожа Добронина завтракала. Часть завтрака была у нее на лице. Она удивилась нашему появлению, пригласила за стол». Дверь открыла ее помощница Зои, живая и невредимая. За столом сидела старушка-сестра, которую Зоя кормила с ложечки кашей. Рядовое утро обычной семьи. Ни одного трупа в ванне. «Но я же видела...» — начала Варвара и осеклась. Игнатьев казался слишком суровым. «Зачем вы это сделали?» — тихо спросил он. «Пошутить вздумали? Поиграть со мной в сыщиков?» Выставили меня дураком перед опытными сотрудниками. Хорошо, что я не поднял на ноги всех. Потом бы долго позор расхлебывал. Не думал, что поведете себя так глупо. С убийством не шутят. Уж вы-то должны знать. Варваре показалось, что щеки раскалились, как сигналы светофора. «Павел», — сказала она, — «даю вам слово. Даю вам честное ванзаровское слово, что не думала шутить. Послушайте, вчера...» Около десяти я вошла в квартиру. Каким образом? Дверь была приоткрыта. Я позвонила. Послышалось, что мне разрешили войти. И сразу пошли в ванную. Игнатий хмыкнул. Презрительно так. И это Варвара должна стерпеть. Чтобы не выглядеть законченной дурой. Или лгуньей. Никаких слез, Только логика. Потом пусть думает, что хочет. Все равно уже ничего не будет после такой катастрофы. «Нет, не сразу. Я позвала, мне не ответили. Решила, что Таисия Федоровна смотрит футбол. Зоя на кухне. Вы видели, что в прихожую выходят три двери? Я пошла в ту, где должна быть кухня. Там оказалась ванная. До Бронина лежала мертвая. Как определили?» Варвара не поняла, что значит «как определили». Мёртвую женщину сразу видно. Пульс, щупали, температуру тела проверяли. Не унимался Игнатьев. «Нет, просто видела», — ответила она, понимая, как безнадежно выглядит. «То есть на глазок. Если женщина лежит тихо, значит, умерла. Значит, ее убили. Надо срочно вызывать полицию. Кстати, почему не вызвали?» «Я не знаю», — ответила Варвара окончательно по духам. «Нельзя же признаться, она испугалась». «Вам не пришло в голову, что актриса могла заснуть?» В ванной был запах. Трупный. «Неужели?» Игнатьев презрительно скривил губы. «Ну, конечно, у вас же блок по косметике. Разбираетесь и в запахах, как эксперт». «Она была мертвая. упрямо сказала Варвара, уже ни на что не надеясь. Доброниной не было в ванне. «Но я видела». «Конечно, видели», — согласился Игнатьев. «В ванне лежала сестра Доброниной, Октябрина». Зоя регулярно делает для нее лечебную ванну из травяного настоя. Пожилая женщина прикована к креслу. Ванны помогают подлечивать больную кожу. Для старухи ванна — большое облегчение, она засыпает. Вы видели ее спящий? Запах не трупного разложения, а лекарственных трав. В Варваре показалось, что ее растоптали. Раздавили. Смешали в смузи. Говорить было нечего. Просто не было таких слов, чтобы убедить, Она не сумасшедшая и не истеричная дура. Она видела мертвую актрису. А если в самом деле ошиблась? Если это была сестра? Самый простой ответ — правильный. Дед так говорит. А он всегда прав. Выходит, лейтенант прав. Она ошиблась и во всем виновата. «Почему позвонили мне только утром?» — спросил Игнатьев. «Я филюрила», — ответила Варвара. «Что вы делали?» Следила за квартирой. Поиграла в наружное наблюдение. В отчаянии бросила она. Наблюдала за квартирой с подоконника третьего этажа. Зачем? Чтобы проследить. Варвара собралась с духом. Чтобы увидеть убийцу, который мог выйти из квартиры. И отдать его вам. Только я случайно заснула. Игнатьев издал звук, будто футбольный мяч проткнули иглой. Ну, знаете, с вашей сыскной жилкой... Занимайтесь лучше театром. И не лезьте куда не следует. Наш договор закончен. Если мне понадобится совет, спрошу у вас. Всего вам доброго, госпожа Ванзарова». Сухо кивнув, Игнатьев отошел к припаркованной машине. Сел и уехал. Даже не взглянув на прощание. Варваре показалось, что ей плюнули в самое сердце. Хотя чего жаловаться? Сама виновата. Во всем. Только она сама. И зачем вошла в квартиру? Смартфон сообщил, что с ней хотят говорить. Номер был знаком, хотя еще не попал в список контактов. Варвара нажала на ответ. «Слушаю вас». «Доброе утро, Варвара». Голос Зои был спокоен и деловит. «Почему вчера не приехали? Таисия Федоровна вас ждала». «Потому что видела ее мертвой», — хотела ответить Варвара. но вслух сказала, были обстоятельства. «Можете приехать сейчас?» Варвара задрала голову. Даже если Зоя стоит у окна, заметить ее не сможет. «Могу», — сказала она. «Через сколько вас ждать?» «Постараюсь быть совсем скоро». И Варвара отключилась. Ей требовалась передышка. Несколько минут, чтобы привести мысли в порядок. Перед встречей... с дважды мёртвой актрисой.